Глава 13. Не по плану. Над Питером вертолет обстреляли. Открыли огонь из зениток, наделали в корпусе дыр. И Гурбана на сей раз зацепила, оцарапала кожу на бедре. Он выругался и поправил наушники, почти слетевшие с головы, когда дернулся от боли. Связь в Ми-24 таки была. Какая-то особенная связь, просто Самару не сразу, так сказать, «приобщили». Но теперь уши его прикрывались точно такими же микрофонами, как у остальных, включенными в режим конференции, чтобы можно было слышать каждого диверсанта. Эх, сейчас бы сжахнуть по зенитной батарее внизу на крыше дома, а то не ровен час собьют гостей из Москвы хлебосольные хозяева. Вот только кассеты на пилонах пусты. А сколько их еще будет, батарей этих? По вертолету вновь стреляли. Чертыхнувшись, рядовой Петров спустил вертушку ниже уровня зениток, направив её между зданиями. Отличный манёвр. Вот только одного не учёл Петров. В Питере, как и в Москве, хватало на улицах блокпостов из мешков с песком, блокпостов, оснащённых крупнокалиберными пулемётами. Один такой пулемёт загрохотал, посылая в вертушку очередь за очередью. Многочисленные прохожие, над которыми пролетал Ми-24, Вжимались в стены, забегали в подъезды, падали на асфальт. Были и те, кто стрелял из окон своих квартир, надеясь сбить боевую винтокрылую машину из обрезов и дедовских охотничьих ружей. В Самаре всё казалось, что Петров не справится с управлением, и вертолёт вот-вот врежется в стену. Но ну, надо же, и этот тоже всплеснул руками Гурбан. Варяги заулыбались, а вот Самара не поняла, о чём это командир. К тому же эфир почти полностью забил довольный рёв рядового Петрова, напевающего полёт «Валькирий» — Вагнера. Полковник, конечно, уважает классику, но не настолько же. Плотность огня по вертолёту возросла. Сшибло пилон по левому борту. Ракеты с тепловым наведением устремились к 24-му с земли. Только чудом их отвели от винтокрылой машины ловушки ракеты системы АСО. «Господа пассажиры!» Петров прекратил свои гнусные песнопения о радее сомнительного юмора. Пристегни ремни, идём на посадку. Пока вертолёт снижался, Ашот долбил по блок-посту из РПК, торчавшего в иллюминаторе. Очень даже прицельно долбил, рас умел подавить огневую точку. Вертолёт сел на проезжую часть. Прихватив автоматы, подрёв силовой установки и хлопки винтов, диверсанты высыпались из грузового отделения на поверхность Ленинграда. Шорты Мариша помогли профессору выбраться наружу. Вокруг было удивительно спокойно, будто все опасности, какие только можно, они уже миновали. До здания, где я предположительно обосновался с Терх, предстояло пробежать примерно полтора квартала. Так заранее было оговорено, чтобы по возможности тихо подобраться к врагу. Нахлобучив на череп каски со скрещенными серпами молотами, запас которых обнаружился на борту, спасибо Миитричу, Диверсанты помчались навстречу судьбе по Невскому проспекту. И вёл их он, полковник Самара. Ведь он дома. Каски сыграли свою роль. На вооружённых людей в униформе, быстро передвигающихся по улице, местные практически не обращали внимания. А если и обращали... То что-то возбуждённо, радостно даже выкрикивали и размахивали руками. Некоторые дамочки посылали воздушные поцелуи. Любит тут народ армию. Ой, как любит. "Ну вот мы и дома", пробормотал Самара, делая знак, что стоп, на месте уже. На первом этаже здания ещё остались старинные вывески: "Кофехаус", аж 3 штуки. А вот большие окна заложили белым силикатным кирпичом. Заглянув в чашку чая к стерху с ходу оценил дан: можно только через подъезд в углу дома. Варяги и им сочувствующие засели через дорогу в проросшем через асфальт густом кустарнике. Гурбан, Донни и Маркус проползли чуть по проезжей части, скрываясь в высокой траве, что разрослась тут от бордюра и чуть ли не до середины проспекта. Гурбан уткнулся в окуляры бинокля, данну и маркусу пришлось довольствоваться лишь природной оптикой. Как бы то ни было, даже невооружённым взглядом обнаружить охрану вблизи от резиденции Естерха не удалось. Снайперов ни на крыше резиденции, а паясанные литым заборчиком ни на крышах ближайших домов не было. По крайней мере, да, но хотелось в это верить. Тихо, как в морге, невесело пошутил Ашот, когда они вернулись к остальным тем же полском, как и удалились. Данила подписывался бы под каждым его словом. Слишком тихо. Хотя у единственного подъезда стояли сразу три бронированные легковушки и один грузовик, армейский Урал. Брезентовый тант, на котором заменили будкой склёпанной из оцинковки. Те, кто на них приехал, небось до сих пор в здании. От урны у двери поднимался дымок. От неаккуратно затушенного окурка. Ещё с десяток окурков валялись рядом. Судя по всему, в здании немало людей. Скорее всего, они при стволах. Ну, на втором этаже над подъездом межпрутье в балкона торчит пулемёт, РПК вроде. И на третьем, где окна прямоугольные, тоже, только в правом крыле и диггтерёв. Стрелков, как и остальное воинство, не видно, но это ни о чём не говорит. Точнее говорит о профессионализме охраны здания. Высовываться тут не любят. Если бы уда нас спросили, он сказал бы, что с наскока соваться внутрь себе дороже. Хотя Наверное, у Гурбана после рекогносцировки появились аналогичные мысли. Раз он спросил у Самары, что там с обратной стороны, чёрный ход есть или хотя бы вход в подвал? Полковник пожал плечами. Я тут на приёмах не бывал, по подвалу не прогуливался. Знаю только, что сюда много всякого оборудования привезли. А подвал в каждом доме есть. Так что где-то вдалеке началась перестрелка. Варяги замерли, прислушиваясь Но всё быстро стихло.